Иной источник света включился в игру. Блеснуло лезвие ножа, которым э л и з а б е т ловко чистила и нарезала на четвертинки яблоко. Не говоря ни слова, э л и з а б е т пустила дольки по кругу. Молчание за столом длилось уже несколько минут. Лондон, похоже, затих. Даже нескончаемое завывание полицейских сирен доносилось откуда-то издалека, не нарушая покой, словно слухи о войне в чужом краю, куда ты никогда не поедешь. Наконец Джил поднялась и пошла за конвертом в другой угол комнаты. Без какой-либо торжественности она положила его на обеденный стол. Когда нам выходить? – спросила она Кэтрин. Концерт начинается в восемь, значит в семь, чтобы не опоздать. Хорошо, тогда задела. Четыре кассеты S с 9 0 прикинула вслух Элизабет. Если каждая записана до конца, это полных шесть часов. Точно, отозвалась Кэтрин. Давайте слушать. Она поднялась из-за стола. Я сварю еще кофе. Взяв пленку с цифрой 1, д ж и л л присела на курточке перед стереосистемой Кэтрин. Минималистский шик панели сбил ее с толку. На помощь пришла Элизабет. Она вынула кассету из ладони растерявшейся матери и проворно вставила ее в магнитофон. Джилл и Кэтрин уселись на п р о д а в л е н н ы й с т а р ы й д и в а н Элизабет устроилась напротив в красном вращающемся кресле с высокой спинкой, которое Кэтрин купила задешево на офисной распродаже. Каждая держала в руке кружку с кофе, горячая жидкость словно растекалась по замерзшим, не гнущимся пальцам. Кэтрин нажала кнопку на пульте управления, добавляя звука. И спустя две-три секунды они у с л ы х а л и сперва протяжное шипение, затем утробное п о д в ы в а н и е и треск включаемого микрофона, сопровождаемое гулким скрипом. Этот микрофон п р и л а ж и в а л и к пластиковой подставке. Затем кашель, прочищающее горло, и, наконец, голос. Голос, который они все ожидали услышать, и тем не менее он показался им призрачным. Голос Разамонт, сидевший в одиночестве в гостиной своего Шропширского бунгало и наговаривавший на плёнку всего за несколько дней до смерти. Начала она так: Надеюсь, Симаджин, что именно ты слушаешь меня сейчас. Боюсь, я не могу быть полностью уверена. Ты ведь словно сквозь землю провалилась. Но я полагаюсь на судьбу. И что существеннее на изобретательность моей племянницы Джилл. Все вместе хорошая порука в том, что эти записи попадут к тебе рано или поздно. Может быть, не стоит об этом говорить, но в последнее время меня тревожит тот факт, что ты так и не вернулась в мою жизнь. В голову лезут всякие ужасы. но скорее всего я терзаюсь зря. Просто сейчас я более, чем обычно склонна к подобным мыслям, когда моя собственная кончина, скажем так, ощутимо близка. Не сомневаюсь, что твоему исчезновению найдется разумное объяснение, и н е одно, если подумать. Самое вероятное, когда твои родители... То есть новые родители, не могу я называть их твоей настоящей семьей, даже спустя столько времени, что, возможно, глупо с моей стороны. Так вот, когда они решили двадцать с лишним лет назад, что тебе больше не следует с нами общаться, точнее со мной, ибо в ту пору только я с тобой общалась. Им ни что не мешало довести свое решение до логического конца. Ты была маленькой девочкой, плюс твое увечье. Нам еще позволено употреблять это слово. Оборвать все связи и сжечь мосты в их положении было проще простого. Полагаю, так они и поступили. Уничтожили все письма и прочие бумаги, выбросили фотографии. Такие вещи представляли для них угрозу. Вряд ли ты смогла бы увидеть эти снимки, но всегда существовала возможность, что кто-нибудь возьмется тебе их описать, верно ведь?